Владимир Шорохов Кварион Серия Один Бриллиант Гордей еще не спал, да и не мог уже спать. Может, тому виной старость, а может, и болезни, что стали его одолевать и не давали спокойно закрыть глаза. Сразу почуял, что в горнице кто-то есть.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 Почти два часа просидела с карандашом, перелистывая страницы и записывая название лекарств. Викосол, фериноген, тросилол. Сделала приписку для остановки кровотечения. Опять взялась за чтение и новый список названий. Фластерон, ларакорт, гидрокортизон, дипроспан.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 Посидев с полчаса, Евгений ушел, захлопнул за собой дверь.